Глава 53. И Рид тоже ждет. Профессор Некромантии в домашнем кругу. Перевалило за полдень, а Рид все никак не мог заняться наведением порядка. В принципе, любые его действия в отношении Вивьен – это и есть попытка удержать хаос в узде. Но, во-первых, этот хаос выступал на его стороне, а во-вторых, Вивьен не способна причинить вред другому существу. Разве что из лучших побуждений. Он сдул непослушный локон, упавший ей на нос. Бесовка спала крепким сном праведника. От мысли, что он не дал ей нормально отдохнуть ночью, Абадону стало совестно. Правда, совсем чуть-чуть. Здоровый сон – большая редкость в их эпоху, когда каждый второй демон жалуется на расшатанные нервы. Он уже почти растолкал свою Пандору, как судьба снова сыграла на ее стороне и подарила лишние сорок минут, чтобы досмотреть сны. Рид отвлекся на возню в холле. Оттуда Захарий кряхтел с интонацией проклинателя, но не орал, не желая будить Вив. Так-так, к ним посмел явиться Герхард Доу. Под мышкой декан артефакторов сжимал пузатую папку с очередной пачкой претензий. Этим утром он уже столкнулся с жестоким разочарованием. Ректор Стин ввел режим чрезвычайной готовности и отказывался принимать кого бы то ни было, если это не связано с безопасностью Академии. Риду предстояло лично выслушать соседа. Нарушений оказалось так много, что не все поместились на бумаге. Основные заключались в сжатых сроках переезда, а также в том, что интересы Чедвика представляла студентка без специализации на образовательном праве. «И еще что-то! И еще!» Некромант перестал слушать и прикидывал, обратить ли Герхарда в неживой предмет или напугать, но выпустить отсюда на двух ногах. Тут Доу вскрикнул и затрясся всем телом. «Там! Смотрите, там!» Между холлом и гостиной стояла не до конца проснувшаяся Вивьен в одной лишь его рубашке. Холодность Демиурга сдула сквозняком. Нельзя идти на поводу у страстей и тащить ее обратно в спальню. Это может быть опасно для ее здоровья. Однако с ним происходило что-то невероятное. Ни одна женщина не вызывала в нем таких эмоций. Все из-за тени, наверное. Она определилась с выбором. Доу не разделял восторга Чедвика. Он тыкал пальцем на роскошный подвижный хвост Вивьен и дрожал всем телом. Что за маг, который никогда не видел демона? Несклонный к шуткам, Рид на этот раз не удержался. Он развернулся к Доу в своем истинном облике, с крыльями, которым было узко в вытянутом холле. Они через стены прошли дальше. Что-то не так, профессор? Артефактор захрипел, дернулся и задел головой картину, изображающую рыцаря в доспехах и на чрезвычайно худом жеребце. Та грохнулась на него сверху, а голова профессора прошла через холст. Бедняга медленно сполз по стене и больше не угрожал задушить их своим занудством. Потерял сознание. «Смотри, на обратной стороне какой-то толстенький человечек верхом на осле. Забавный. Давай починим и заберем полотно наверх. А то рыцарь был слишком важный и мне не нравился». «Как скажешь». По-моему, они оба нелепые. Почему ты поднялась? Я старался не шуметь. Чедвик ощупал голову Доу, увалил в него немного энергии, столько, чтобы хватило восстановиться в течение часа, и перенес тело этажом выше. Демиург воспринимал верхние помещения так, будто видел собственными глазами. При людях эту способность, разумеется, не афишировал, но это очень удобно. Обычный перенос мог бы вмонтировать Доу в обувницу или в комод. А так он аккуратно сидел у себя под дверью, сжимая дорогую его сердцу папку. Ты странно на меня действуешь, обратился он к Вивьен. Я вдруг подумал, что Доу в сущности не так и плох. Выедливый и завистливый, но эти качества можно направить в нужное академии русла». Кого-то ты мне сейчас напоминаешь? Протянула Вивьен. «Такого белобрысого демона с чёрным сердцем. Но меня разбудила не ваша здесь мышиная возня». Над кроватью распахнулся портал. Оттуда так дунуло холодом, что я сразу подскочила и шарахнула в ответ. «Магия у меня слабая. Однако, понимаешь, заряд как-то хитро отрикошетил в туннеле». Так что я боюсь предположить, что мы найдем, если двинемся туда, откуда распахнули этот вход. Рит аж чуть не задохнулся. «Что же ты сразу не сказала? Ты так на меня глядела, потом вдруг как превратишься? Ты знаешь, что в виде демонического ангела неотразим? Вот почему Рит не смог найти в себе силы, чтобы отчитать бессовестную девицу». На такую неуклюжую лесть непонятно, как реагировать. Он увлек ее в комнату, одновременно натягивая платье. Самое длинное и закрытое, какое только смог нащупать в бездонном гардеробе. «Гораздо вежливее, если бы ты делал это сам, а не демонстрировал, какой ты могущественный левитатор», — бурчала Вив. «А мне когда, несравненная моя?» и достаточно одного глупца, который рухнул от твоих прелестей». Вивьен с удовольствием напомнила бы ему, что в действительности все случилось иначе. Однако Рид как Гончия замер над порталом и всем своим видом демонстрировал, что его нельзя отвлекать. Оба понимали, что это либо ход, ведущий к князьям, либо прореха, которую они оба так жаждали найти. Впрочем, Чедвик все больше сомневался, что разумно соваться к их матерям, не разобравшись в том, чем это могло обернуться. Этой реальностью он дорожил. И после знакомства с Виф еще больше от бесовки не укрылось, что он немного расслабился. Это портал к Жозефу в его Индерландию. Ты со мной? Конечно, тряхнула головой Вивьен. Интересно же глянуть. «Чем я их приложила?»